Глава 22. Ты чего уставился? Смутилась я и опустила глаза, почувствовав вдруг неловкость. Пока боролась с парнем, я не думала, как выгляжу. А под пристальным взглядом Дебо почему-то вдруг стало стесняться. "Почему ты постоянно влипаешь в неприятности?" в сердцах буркнул Дебо и схватил меня за руку. "Потому что вы, мужики, козлы, думаете всегда только одним местом». огрызнулась я и выдернула ладонь. Адреналин стал падать, а меня затрясло от пережитого. Я скрутила волосы в пучок и стала собирать разбросанные по бетонному полу шпильки. Пошли, не успокаивался Дебо. Может, мне голышом к лифту выйти? Дай я одеться не успела. Он молча ждал, пока я натяну на себя шорты и футболку. Ты босиком сюда пришла. Его палец показывал на голую ступню. Нет, шлепок там, наверху. Дебо побежал по ступенькам, потом вернулся и снова взял меня за руку. «Отставь, они уже не придут. Ну уж нет. Мне спокойнее, когда ты рядом. Его слова меня удивили и теплом отозвались где-то в сердце. Вообще Дебо стал раскрываться с неожиданной стороны. Колючий и несносный мужик вдруг оказался заботливым парнем. Я вспомнила, как он вернулся за мной вчера вечером, как выбирал мне утром платье и по-новому посмотрела на него. Шлёпанец лежал на прежнем месте. И здесь Дібб показал себя джентльменом, пусть и немного грубоватым. Он схватил мою ногу и сам надел на нее обувь. Так, держась за руки, мы вернулись в квартиру. Я сразу побежала к себе. В ванной смотрела на потную ладонь и решала мыть её или оставить так на память. Здравый рассудок победил. Я приняла душ, немного почитала Дэна Брауна. То ли начало книги оказалось сложным, то ли мысли мои были далеки от сюжета, но строчки вдруг поплыли перед глазами. Когда я проснулась, за окном уже было темно. Я выглянула из комнаты, не Никого. Осторожно прошлась по квартире, в кухне обнаружила приготовленный ужин и записку: "Собери вещи и жди машину. Она приедет в 10 часов. Мы сегодня ночным рейсом вылетаем в Москву". Я посмотрела на часы, уже 8. Вот чёрт, а раньше предупредить нельзя было. Зря, кажется, об этом человеке начала хорошо думать. Я быстро подогрела ужин, съела всё, что лежало на тарелке, потом побежала с собираться. Вещей у меня с собой было мало, поэтому даже осталось свободное время, которое я не знала, чем занять. Ровно в назначенный час позвонили в дверь. Думая, что приехал Дибо, я побежала открывать, но в проходе стоял незнакомый человек. Он неожиданно шагнул ко мне и чмокнул в щёку. Я уже дернулась, чтобы дать сдачи, но вовремя вспомнила, что в Испании так принято здороваться. "Buenas noches", пробормотала я. Парень улыбнулся, взял мой чемодан и пошёл к лифту. Я захлопнула квартиру и побежала следом, но на всякий случай позвонила Дебо. Голос автоматического сообщения что-то быстро сказал по-испански и отключился. Вот это номер. Он меня игнорирует или что-то случилось? На сердце стало тревожно. Может быть, не нужно никуда ехать, но парень, мило улыбаясь, уже загрузил в багажник мой чемодан и вежливо открыл передо мной дверь машины. Пришлось садиться. Я старательно вглядывалась в ночную Барселону, пытаясь запомнить маршрут, по которому мы ехали. Но уже на пятом повороте сбилась со счета, какую и где видела рекламу или оригинальное здание. Куда меня везут? Запоздала, подумала я и поймала в зеркале взгляд. Шофер мне подмигнул и белозубо улыбнулся. Я насторожилась. Сердце застучало где-то у горла. Дебо, в чем дело? Мы и так не договаривались. Только когда я увидела, что машина затормозила на стоянке аэропорта, я вздохнула облегченно. Водитель достал мой чемодан, вручил его мне, помахал рукой и исчез в потоке автомобилей. Я растерянно смотрела то на вещи, то на вход. У меня не было с собой билетов, и я совершенно не знала, куда идти. Ты долго там стоять планируешь? Я обернулась. Сзади стоял Дюбо и ухмылялся, как ни в чем не бывало. Ну что за человек? Ему нравится меня дразнить? А я не знаю, куда идти. Вот бедолага. За мной. Ладно, я тебе бедолагу не прощу. Чего ворчишь, как старая бабка? Ну, не мог я за тобой сам приехать. Дела надо было закончить. Тебя Луис чем-то обидел? Кто такой Луис? Мой друг. Он сказал, что ты очень красивая и испуганная леди. Будешь тут испуганной, если тебя везут неизвестно куда? Ладно, не ворчи. Мы долго бежали по запутанному аэропорту Эль-Прат. Наконец, выполнили все необходимые проверки и процедуры и сели в самолёт. День сегодня был насыщенный, поэтому сразу задремала. Когда проснулась, даже не поняла сначала, где нахожусь. Моя голова лежала на плече у Дибо. Меня кто-то заботливо накрыл пледом, опять тепло разлилось по груди. Кажется, мне начал нравиться сын Андрея. Дура, не расслабляйся. Ты уже почти в России, а здесь всё будет по-иному. Наступившее перемирие помогло нам справиться с девятым и сороковым днём безболезненно. Мамуля пыталась опять наставлять меня и учить уму разуму, но я уже ей не поддавалась. На работе мы с Дзебо не касались скользких тем. Каждый занимался своим делом, не мешая другому. Правда, я заметила один момент. Я всегда могла угадать желание Дзебо, будто между нами существовала невидимая связь. Глеб пока не показывался. Я его вообще не видела будто он уволился с работы. Дзебо взял себе другого родителя, пожилого и степенного мужчину с седым ёжиком на голове. Он чётко выполнял обязанности, что нас всех вполне устраивало. Сегодня должна была состояться важная встреча, и я старательно ксерокопировала материал, чтобы разложить его на столе в зале совещаний. Моя помощница убежала за бутылками с водой, а я наводила порядок, поправляла листы, включала ноутбуки, проверяла аппаратуру. Внезапно меня сзади кто-то схватил за грудь. Я вскрикнула, ударила локтем во что-то мягкое и развернулась. Глеб стоял, держась за живот и улыбался во весь рот, будто лучший друг. Я его оттолкнула и поправила блузку. Ты сошел с ума? Здесь везде камеры. А что? Пусть смотрят. Я же обнимаю свою девушку. Какую девушку? Переспросила я: "От возмущения у меня остановилось дыхание. Мы с тобой давно расстались. Правда? А кто целовал меня в отеле в день свадьбы? Это ты меня зажал в коморке. Я этого не хотела, неужели? А на видео все выглядит совсем по-другому. Какое видео? Я похолодела, в голове мысли забегали как мыши. Мы были в тесной кладовой, где кроме тряпок и ведер ничего не хранилось. В таких местах ни ставят камеры. Получается, неужели ты думала, что я украду тебя со свадьбы и не подстрахуюсь? Усмехнулся Глеб, наблюдая, как я бегаю по конференц-залу. Я и вправду растерялась. Быстрый взгляд на дверь. Вот-вот придут директора. А если не они, то вернется Наташа, которая сначала заменила меня на посту секретаря-референта, а стала теперь моей помощницей. Она брала бутылочки с водой в буфете, расположенном здесь же на этаже. Что? Страшно? Ты, наверное, издеваешься. Мне не страшно. Ты хочешь сгубить и меня, и себя? А пофиг. Мы задумали это дело вместе, а теперь, когда ты избавилась от мужа и получила наследство, меня можно бортануть, не выйдет, дорогуша. Глеб сделал шаг ко мне, я назад, однако не рассчитала расстояние и уперлась попой в край стола. Он навалился на меня. Не говори ерунды, я еще ничего не получила. Ты же знаешь условия завещания. А вот это меня совершенно не ет. Говори, я в деле или уже нет? Глеб, что с тобой случилось? Попыталась уйти от ответа я. Да и чего он ждал от меня? Я не собиралась с ним больше общаться. Его предательство и так мне стоило много нервов и сил. Мы знаем друг друга с детства. Я всегда могла положиться на тебя, как на настоящего мужика. Ты мне зубы не заговаривай, тихо произнес он и навис надо мной. Он протянул руку, я сжалась. Глеб засмеялся и ласково провел ладонью по моим волосам. Ох, 폴ка, я так скучаю по тебе. Тогда зачем ставишь меня в трудное положение? Сейчас придут люди на совещание. Если тебя увидят дьябло, да еще рядом со мной, Он тебя сразу уволит, даже без разговоров, и я не помогу в этой ситуации. Ты что, наивная дурочка? Почему, поймав момент, когда он отвлекся, я нырнула ему под руку и выскользнула из захвата. Уже в дверях я схватилась за ручку и повернулась, но он не уходил. Да он меня давно уже уволил. Правда? И что ты от меня хочешь? Новость меня неприятно поразила, дебо не словом не обмолвился, что уволил Глеба. Расследование не показала его вины в аварии, но получается, испанец не простил ему смерть отца. Я хочу, чтобы меня восстановили на работе. И как, по-твоему, я должна это сделать? Вне себя закричала я. А вот это уже меня не касается. Прояви смекалку, иначе видео с нашим страстным поцелуем в каморке отеля попадет на экран компьютера твоего босса. Дверь в этот момент отворилась, и я выпала прямо в коридор на грудь Де Я отпрянула, но он сжал мои плечи, не отпустив во освояси, и посмотрел мне за спину. Я похолодела. Сволочь Глеб решил испортить мне жизнь, однако сзади была тишина. Взгляд Дебо переместился на меня. Полина, в чём дело? Ты почему убегаешь? Словно от тебя черти гонят. Ах, черти! И то верно. В зале был только один чёрт, Глеб, а теперь появился и второй. Обложили со всех сторон, перекрыли кислород. Но почему Дибот так спокоен? Я уже приготовилась к взрыву, скандалу, драке, которые преследуют меня каждый день с некоторых пор, а тут тишина и благостное настроение. Осторожно обернулась. В зале совещаний мы были одни. Удивленно подняла брови. И куда делся Глеб? Спрятался под стол? В детский сад, ей-богу. «Все нормально. Я посмотрела на горячего испанца. Просто волновалась. Что совещание вот-вот начнется, а Наташа еще не привезла воду. Только я это сказала, как из-за угла показалась тележка, которую толкала моя помощница. "Простите", запыхавшись, пробормотала она и даже вытерла пот со лба. в буфете разгорелся скандал. Какой-то пьяный мужик ругался со своей девушкой и угрожал ей ножом. Вот все и переполошились. А сейчас как, напрягся дебо? Я его понимала, скандал в офисном здании, когда там на ответственная встреча партнеров для подписания важного документа грозил этот процесс сорвать. Зарубежные инвесторы очень внимательно исследуют репутацию компании, в которую планируют вкладывать средства. Малейшее сомнение, и все разъедутся по своим фирмам, так и не договорившись. все нормально, вызвали охрану, дебашира раздали полиции, но сами понимаете, в тот момент заниматься водой никто не мог. Дево все же не оставил эту ситуацию без внимания. Он сразу позвонил менеджеру по кадрам и приказал уволить провинившуюся сотрудницу, резко и бескомпромиссно. В этом и проявлялся горячий темперамент. Испанец мог быть нежным и внимательным, но иногда становился таким отстраненным, что мороз пробегал по коже. Я в такой момент сидела как мышка и вспоминала бородатый анекдот. Однажды у женщины спросили: Как ты смогла прожить в браке 50 лет и ни разу не поссориться с мужем? Всё очень просто. Ответила она: "Когда мы поженились, муж посадил меня на лошадь и повёз к себе в дом. И вдруг лошадь споткнулась. Тогда муж сказал: "Раз лошадь споткнулась снова муж сказал: «Два». Когда лошадь споткнулась в третий раз муж сказал: "3" и пристрелил её. От неожиданности воскликнула: "Дорогой, животное не виновато, что ты едешь по каменистой дороге". А что муж? Он сказал: "Раз" Конечно, это всего лишь анекдот, но он точно отражал мое состояние. Я уже поняла, что не хочу видеть Дибо своим врагом. Сзади раздались громкие голоса. Я оглянулась. По коридору шли приглашенные гости. Быстро в зал, приказала я Наташе и схватилась за ручки тележки. Дибо пошел навстречу директорам и вскоре по офису разнесся его веселый голос. Я удивилась, насколько хорошо мы понимаем друг друга. В форс мажорной ситуации испанец не ругается, а помогает решить проблему. Мы с Наташей тоже работали слаженно, расставляя зеленые пузатенькие бутылочки с французской минеральной водой Перье возле каждого ноутбука. Потом еще раз окинули взглядами зал и тихонько вышли. Так, с рабочим моментом я справилась хорошо и вернулись мысли о Глебе. Куда пропал этот засранец? Он не мог испариться из закрытой комнаты, где есть камера наблюдения. Точно, голова садовая хлопаю себя по лбу камеры. И как я раньше не догадалась, бегом спустилась на первый этаж, где находилась комната охраны. За год работы секретарем я хорошо узнала весь коллектив. Начальник security даже оказывал мне знаки внимания, но я оставалась неприступной, как скала. Сергей Иванович Распахнула я дверь и широко улыбнулась, демонстрируя ряд белоснежных зубов. Кстати, своих. О! Втог к нам пожаловал. Начальник встал, приветствуя меня. Полина Олеговна собственной персоной. Чай, кофе. Он шутливо расшаркивался передо мной, а я мило улыбалась. Это был рослый, 30-летний мужчина. Его крепкая накачанная тренировками тела бугрилась горбиками мышц. Из под насупленных бровей смотрели глаза стального цвета, которые буравили каждого встречного и, казалось, раскладывали на молекулы. У меня всегда был было ощущение, что Сергей в каждом незнакомце видит потенциального соперника и постоянно прикидывает, как справиться с ним. Он приблизился медвежьей походкой, взял меня под руку и подтащил к своему стулу. Но я осторожно, но настойчиво высвободилась из схватки. Нет чаевничать мне некогда. Пришла за помощью. А что случилось? Сразу посерьёзнел начальник. Понимаешь? Я скромно потупила взгляд, намекая, что сейчас поделюсь секретом. Я готовила зал совещаний к собранию и куда-то положила свою папку, но совершенно не помню куда. Из головы вылетела». В чем проблема? Закончится встреча и найдешь её. Босс только что позвонил. Я перешла на шепот. Ему срочно нужен договор, а он там, в папке. Ты можешь показать мне видео с камер? Не проблема. Только немного помялась для вида. Я хочу без свидетелей. Не положено. Я стесняюсь. Почему колготки подтягивала? Тем более хочу посмотреть. Засмеялся Сергей, но уступил моей просьбе. Он посадил меня к монитору, нашел нужный отрезок записи и сделал несколько шагов в сторону. Я смотрела на себя, раскладывающую документы в папке, и наконец увидела Глеба. Он открыл дверь в глубине зала. Честно признаться, я даже не знала, что там есть тайный ход. И подкрался ко мне со спины. Мерзавец цапнул меня за грудь нахамил и исчез в том же направлении. Я выдохнула. «Все понятно, надо этот вход заблокировать, а еще бы не мешало удалить фрагмент видео. Обернулась, и о счастье, начальника охраны нигде не было. Сергея Ивановича вызвали на ресепшн, ответил другой сотрудник, заметив мой недоуменный взгляд. Опять вернулся скандалист, слышали, наверное, утреннюю историю. Да и куда полиция смотрит, бормотала я, выделяя файл и удаляя его. Только закончив дело, я смогла снять напряжение, но расслабляться было некогда. Нужно любой ценой остановить Глеба, пока он не организовал новых проблем. Я забежала в туалет, заглянула во все кабинки и лишь после этого позвонила маме. Блудная дочь вспомнила о моем существовании. С места в карьер начала отчитывать меня мамуля. Не драматизируй, некогда. Что-то случилось? В голосе зазвенело любопытство. Опять активировался Глеб. Помнишь, в день свадьбы он украл меня из ресторана Ну, этот говнюк закрыл меня в рабочей бытовке и насильно поцеловал. Теперь утверждает, что снял этот момент на видео. Вот гаденыш!» – воскликнула мама. Он тебя шантажирует. Да, и что он хочет? Её голос дрожал от тревоги. Думаю, не за меня, она боялась, что мой дружок детства сорвёт планы. Мамуля уже смирилась, что наследство придется подождать, но мысль, что оно все же будет, если ее дочь не оплошает, грела ее страдающую душу. Вмешательство Глеба не входило в ее мечты. Бывший соучастник уже отрезанный ломоть. Только вот он еще не мог принять этот факт. «Босс уволил Глеба после аварии. Вот теперь этот идиот хочет, чтобы я помогла ему восстановиться в должности. Как ты это сделаешь? закричала мама. Диба тебя и слушать не станет. Я знаю, мамуля. Может, ты сама с Глебом поговоришь? Поля, поговорить это пустяк. Вот только что я ему предложу взамен, чтобы он оставил тебя в покое, но согласна. От Глеба надо избавиться. Как? Я даже не представляю, что еще сделать». Посадить в тюрьму? За что? Громко вырвалось у меня, и я испуганно присела, глядя на дверь туалета. За аварию, жестко ответила мама. Но уже доказано, что он в ней не виноват. Ты в это веришь? Нет. Хочешь, я выступлю свидетелем и докажу, что кошку, из-за которой случилась авария, принес сам Глеб. Он на перекрёстке выпустил её из машины, а потом разогнался и ударил правым бампером о столб. Идеальное преступление. Все очевидцы твердили, что видели кошку, а откуда она появилась, никто не понял. В экстремальной ситуации концов не найдёшь. Мама, я не понимаю. Мой голос охрип и дрожал от волнения. Какая кошка? Как ты это докажешь? Я искренне верила, что смерть мужа нелепая случайность. А что же теперь? И какой информацией владеет мама? А я совершенно не в курсе. Есть способ. Мне опять стало страшно.